Визит продолжался три часа. Спускаясь по лестнице, Бруннер вел под руку Сосиль. С разумной медлительностью, переступая со ступеньки на ступеньку, она, не теряя ни минуты, щебетала об искусстве и удивлялась тому восхищению, с которым претендент на ее руку отзывался о безделушках кузена Понса. «Значит, по-вашему, то, что мы сейчас видели, очень дорого стоит?» «Ах, мадемуазель!» — Если бы ваш кузен согласился уступить мне свою коллекцию, я бы сейчас же выложил за нее 800 тысяч франков, и, поверьте, я не остался бы в накладе. Только за его собрание картин при продаже с аукциона можно было бы выручить гораздо больше. — Я охотно верю. Раз вы так говорите, значит, так оно и есть, — ответила Сесиль, — ведь вы больше всего интересовались его коллекцией. «О, сударыня!» — воскликнул Бруннер. «В ответ на ваш упрек я сейчас же попрошу вашей матушки разрешение явиться к ней с визитом, чтобы иметь счастье вновь увидеть вас». «Ну и умная же у меня дочурка!» — подумала супруга председателя суда, следовавшая по пятам за дочкой. «Вы доставите мне величайшее удовольствие, сударь», — сказала она. «Я надеюсь, что вы придете вместе с моим кузеном Понсом к обеду. Муж будет очень рад познакомиться с вами. Спасибо, братец!» Она пожала Понсу руку с таким чувством, что классическая фраза «Мы друзья до самой смерти» не прозвучала бы выразительней. Во взгляд, которым сопровождались слова «Спасибо, братец», она вложила всю сладость поцелуя. Усадився силь в экипаж и подождав, пока наемная карета не скроется из виду на улице Шарло, Бруннер опять завел разговор о коллекциях, а Понс завел разговор о браке. — Итак, вы не усматриваете препятствий? — спросил Понс. — Ну, дочка неказистая, а мамаша немножко нос задирает, там видно будет. — Богатые наследницы, — заметил Понс, — миллион лишних. До понедельника перебил его миллионер. «Если вы вздумаете продавать вашу коллекцию, я охотно дам за нее пятьсот-шестьсот тысяч франков». «О!» — воскликнул старичок, не знавший, что он владелец такого богатства. «Но я не расстанусь со своей коллекцией. В ней все мое счастье. Я мог бы продать ее только при том условии, что до моей смерти она останется у меня. Хорошо, там видно будет». «Итак мы затеяли два дела», — сказал коллекционер, но думал он только об одном — о предполагаемом браке. Бруно откланялся, и шикарный экипаж быстро умчал его впрочь. Он смотрел ему вслед, не обратив внимания на Ремонанка, который курил трубку на пороге лавки. В тот же вечер госпожа Марвиль, приехавшая посоветоваться со своим свекром, встретилась там с семейством Попино. Не желая оставаться в долгу, госпожа де Марвиль поддалась искушению столь естественному в сердце матери, которой не удалось заполучить выгодного жениха, и намекнула, что Сесиль делает блестящую партию. «За кого же выходит Сесиль?» Этот вопрос не сходил с уст. И тогда супруга председателя, не сообразив, что сама выдает свои тайны, намекнула одному, шепнула на ухо другому, ее слова подтвердила госпожа Бертье, и на следующее утро в буржуазных империях, куда Понс наносил свои гастрономические визиты, уже говорили, Сосиль де Марвиль выходит за молодого немца, который из любви к ближним стал банкиром, так как у него четыре миллиона. Это настоящий герой романа, подлинный верт, очаровательный, добрый, успевший перебеситься, Он без памяти влюбился в Сесиль, влюбился с первого взгляда, и любовь эта тем прочнее, что Сесиль пришлось выдержать сравнение со всеми Мадоннами из коллекции Понсы и тому подобное, и тому подобное. День спустя несколько человек пришли с поздравлениями к супруге председателя суда исключительно для того, чтобы узнать, существует ли в действительности этот легендарный клад. И госпожа Марвиль дала волю своей фантазии и придумала много вариаций на ту же тему, к которым сможет прибегнуть не одна мать, как в свое время прибегали к образцовому письмовнику. Брак можно считать свершившимся только после мэрии и церкви, а у нас еще только состояло знакомство, поэтому я полагаюсь на вашу дружбу и рассчитываю, что вы не будете разглашать наших надежд.